Мурасаки Сикибу Повесть о Гензи Глава 46 Хранительница моста Основные персонажи Восьмой принц Сын императора Кирицубо, Младший брат Гэнзи Оои Кими К концу главы 22-24 года Старшая дочь восьмого принца Нака Кими К концу главы 2022 года. Вторая дочь восьмого принца. Государь Рейдзей, сын Фудзи Цубо и Гинзи, официальный император Кирицубо. Сайсёно Тюдзё Каору, сын третьей принцессы Икасиваги, официально Гэнзи. Третий принц, принц Хёбукё, сын императрицы Акаси и императора Киндзё, внук Гинзи. В те годы жил немолодой уже принц которым все пренебрегали. Мать его принадлежала к старинному роду, и когда-то на него возлагались большие надежды. Но после того, как времена переменились, он, отвергнутый миром, утратил былое влияние, и прежние его покровители, обманутые в своих ожиданиях, под разными предлогами отстранились от государственных дел. С тех пор ни в общественных, ни в личных начинаниях он не встречал ни в ком поддержки и принужден был жить в одиночестве, Вдали от столичного блеска и суеты. Госпожа северных покоев в доме этого принца была дочь прежнего министра. Целыми днями она предавалась печали, сетуя на злополучную судьбу свою и с тоской вспоминая о том, какое блестящее будущее прочили ей родители. Единственным утешением несчастной была поистине беспримерная любовь принца. Право же супруги редко бывают так привязаны друг к другу. Впрочем, было одно обстоятельство, омрачавшее их существование. Много лет прожили они вместе, а детей у них не было. «Ах, будь у нас милое дитя!» — думал и говорил принц. «Разве страдали бы мы так от тоски и одиночества?» Но вот, наконец, когда они уже и ждать перестали, родилась у них прелестная дочь. Счастливые родители устремили на нее все свои сердечные попечения — А по прошествии некоторого времени госпожа северных покоев снова почувствовала себя в тягости. Принц надеялся, что на этот раз судьба подарит ему сына, но, увы, опять родилась девочка. Роды проходили довольно легко, однако внезапно состояние госпожи резко ухудшилось, и она скончалась. Принц был в отчаянии. За прошедшие годы немало горести и бед выпало на мою долю. Иногда я совершенно падал духом, не в силах более выносить своих несчастий. Единственное, что привязывало меня к жизни — супруга, милая и добрая, которую невозможно было оставить. Неужели теперь придется жить одному в этом ненавистном мире, одному воспитывать малолетних дочерей в условиях, несообразных моему положению? Ведь люди наверняка начнут злословить. Ему хотелось переменить обличье, но рядом не было никого, кому он мог бы верить, участь своих дочерей. Поэтому он медлил, а между тем годы сменяли друг друга — Девочки взрослели и постепенно превратились в настоящих красавиц. Они составляли единственное утешение несчастного отца, которого годы неумолимо приближались к концу. Младшая дочь Наканокими не пользовалась расположением домочадцев, не забывших, какие печальные последствия имело ее рождение, когда б не она, ворчали они. Но принц хорошо помнил, что именно о младшей дочери беспрестанно помышляла его супруга в последние мгновения своей жизни, когда дыхание ее готово было прерваться. «Любите и жалейте это дитя», — говорила она, — «пусть станет она залогом». И посетовав на несчастливое предопределение, он, в конце концов, смирился, и, вспоминая, как тревожилась его супруга за судьбу младшей дочери, ласкала и баловал ее куда больше старшей. На была очень хороша собой, настолько, что при взгляде на нее в сердце невольно рождались самые темные предчувствия. В старшей сестре Оо и Кими спокойный миролюбивый нрав и душевная тонкость соединялись с благородной наружностью и изящными манерами. Она превосходила младшую сестру пленительной изысканностью черт, выдававшей ее принадлежность к высочайшему семейству. Принц души не чаял в обеих и пестовал их как мог, но не все в его жизни складывалось так, как ему хотелось, Дом постепенно приходил в запустение, приближенные, не желая мириться с безнадежностью своего положения, один за другим покидали его, и даже кормилица младшей госпожи, а надобно сказать, что горестные обстоятельства, сопутствовавшие рождению Накону Кими, помешали принцу выбрать истинно достойную особу, проявив душевную чёрствость, впрочем, неудивительную для женщины столь низкого положения, бросила девочку еще в малолетстве поэтому принцу пришлось ухаживать за дочерью самому. Его просторный дом был по-прежнему прекрасен, пруты горки в саду радовали взор изяществом очертаний. Но с каждым днем все заметнее становились признаки запустения, и у принца тоскливо сжималось сердце. Надежных домоуправителей у него не было, и сад, в котором никто даже не пытался навести порядок, постепенно зарос бурьяном. Папоротники Синобу гордо зеленее, подступали к самой стрихе. Прежде принц находил отраду в том, что вдвоем с супругой любовался весенними цветами и осенними листьями. Теперь же ничто не доставляло ему утешения. И не в силах превозмочь тоски, он старательно украшал статую Будды в домашней молельни и коротал дни в молитвах. Даже любовь к дочерям порой казалась ему досадной помехой, ибо из-за нее не мог он удовлетворить давнишнее свое желание. Впрочем, возможно, причина была скорее в его собственном предопределении. И уж тем более он и помыслить не мог о том, чтобы, по примеру других людей, взять в дом новую жену. Постепенно освобождаясь от заблуждений и суетных помыслов, принц душой сделался совершенным отшельником. После кончины супруга обычные для людей этого мира желания даже случайно не возмущали его покоя. Стоит ли так упорствовать, пеняли ему домочадцы – Ваше горе понятно, но тем не менее. Не век же тосковать. Пройдет время и ваша печаль. Почему вы не хотите последовать примеру других? Поверьте, даже в таком унылом заброшенном доме может стать веселее. Многие приходили с соответствующими предложениями, стараясь возбудить его любопытство. Но принц отказывался их слушать. Свободное от молитв время он посвящал дочерям. По мере того, как девочки взрослели, Он учил их музыки, играл с ними в го и присоединение ключа, и другие несложные игры, внимательно наблюдая при этом за их склонностями. Старшая сестра Оои и Кими всегда держалась со спокойным достоинством, обнаруживая при этом тонкий ум и разносторонние дарования. Младшая же Наконо Кими, отличаясь рубким нравом, была нежна, беспечна и простодушна. Словом, хороши были обе, каждая по-своему. Однажды выдался ясный весенний день. Принц сидит с дочерьми на окружающей дом галереи и обучает их игре на кота. По пруду, крылом прижимаясь к крылу и беспечно покрякивая, плавают утки и еще какие-то птицы. Прежде принц никогда не замечал их, а сегодня его взгляд с завистью следит за неразлучными парами. Миловидные, изящные девочки по очереди касаются струн, и звуки, извлекаемые их прелестными пальчиками, проникают до самой глубины души, так что у старого принца то и дело увлажняются глаза. Одинокий селезень, покинутый верной подругой, плачет на берегу. Для чего он с птенцами остался? В этом непрочном мире. Ах, как грустно, говорит он, отирая слезы. Принц до сих пор был очень красив. Годы, отданные молитвам, и сушили его плоть, но, несмотря на чрезвычайную худобу, черты его по-прежнему благородны и прекрасны. В присутствии дочерей он надевает носи, правда, довольно мятые, но даже небрежность, с которой он его носит, возбуждает невольное почтение в сердцах его близких. Ой, Кими, тихонько придвинув к себе тушечницу, задумчиво водит по ней кистью. — Пиши вот здесь, на тушечницах не пишут, — говорит принц, — Протягивая ей лист бумаги, и она рубка, но старательно выводит знаки. Примечание На тушечницах не пишут Суеверие, основанное, по мнению японских комментаторов, скорее всего, на том, что иероглиф Тушечница состоит из элементов глаз и камень, за что тушечницу часто называют в поэзии каменным глазом, а также глазом Бадхисатвы Мундзю. Манджу Шри конец примечания. Но почему так быстро птенцы покидают родное гнездо? Как же печальна судьба этих уточек диких. Ничего особенного в этой песне нет, но она как нельзя лучше отвечает случаю, поэтому принц находит ее весьма трогательной. Подчерк Аои Кими уже теперь позволяет надеяться на многое, хотя она еще не умеет соединять знаки между собой. «Напиши и ты что-нибудь», — говорит принц, обращаясь к младшей дочери. Рядом со старшей сестрой Наканокими Кажется совсем ребенком, Да и пишет она гораздо медленнее. «Горько рыдая, Ты укрыл нас крылом надежным. Без тебя никогда Не увидали бы света Беспомощные птенцы». На девочках мятые, поношенные платья. В доме почти не осталось прислужниц, Способных о них заботиться. Давно уже ничто Не скрашивает их унылого существования. И все же обе они прелестны, И может ли отец не умиляться и не печалиться, на них глядя? Принц держит в руке сутру, и то читает ее, то подпевает дочерям. Старшая играет на биво, младшая — на кота со. Разумеется, девочки еще слишком малы, но занимаются так усердно, что сумели достичь значительных успехов, и звуки ими и струны, завлекаемые, ласкают слух. Рано потеряв и отца, и мать, не имея надежных покровителей, Принц не смог далеко продвинуться по стезе наук. О житейских познаниях и говорить нечего. А откуда ему было их черпать? Принц отличался удивительной красотой и благородством черт, редким даже среди людей самого высокого происхождения. При этом он был простодушен как женщина. И как знать, не потому ли постепенно, исчезли неведомо куда, казалось бы, неисчерпаемые сокровища, доставшиеся ему от далеких предков, имущества, унаследованная от деда-министра. Сохранилась только многочисленная, превосходная работа домашняя утварь. Но, увы, судьба принца ни в ком не возбуждала ни участия, ни любопытства, никто не наведывался к нему. Часто, желая рассеяться, он приглашал лучших наставников музыкальной палаты и, много времени отдавая музыке, преуспел в этой области немало. Принц приходился младшим братом покойному министру Гэнзи, Прежде его называли восьмым принцем. Еще в ту пору, когда государь Райдзей занимал весенние покои, государыня из дворца Судзаку замыслила, все перевернув на свой лад, возвысить восьмого принца. Вовлеченный в ее козни, принц, как это ни прискорбно, отдалился от Гэнзи. А поскольку, в конце концов, именно потомки последнего завладели миром, оказался лишенным всякой возможности выдвинуться. К тому же, как нам уже известно, он возымел склонность к отшельничеству и сам старался держаться подальше от мирских соблазнов. Случилось так, что дом, в котором он жил, сгорел, после чего положение принца и без того тяжелое стало просто отчаянным. Не найдя ни одного подходящего дома в столице, он решился переехать в местечко под названием Удзи, где находилась принадлежащая ему прекрасная усадьба. При всей отрешенности своей от мира мог ли он не печалиться, когда пришла пора расставаться со столицей. Неподалеку от его горной обители протекала река с установленными вдоль берега настилами для ловли ледяной рыбы, поэтому в доме постоянно слышался плеск воды. Так, желанного покоя он не обрел и здесь, но что было делать? Принц предавался размышлениям, с весенними цветами, осенними листьями, быстрой рекой, и мысли его снова и снова устремлялись к прошлому. В когда в любимая супруга могла разделить с ним это горестное уединение. И дом, и жена, дымом став, растаяли в небе, отчего же и я не исчез вместе с ними, а здесь в мире унылом остался. Да, он так тосковал по ней, что жизнь представлялась ему совершенно бессмысленной. В этом доме, отделенном от остального мира гряду и гор, тем более никто не навещал его. Лишь низкие простолюдины и грубые дровосеки порой заходили, предлагая свои услуги. Над горными вершинами никогда не светлел рассветный туман, и дни текли нескончаемой, безрадостной чередой. Неизвестный автор Кокин Вакасю. Вереница гусей над вершинами горными тянутся. Рассветный туман не светлеет, не иссекают. Думы о горестях мира. В те годы в горах Удзи жил некий монах, Адзари, известный своей святостью. Достигнув великой мудрости, он пользовался большим влиянием в мире, но даже ради участия в самых торжественных церемониях не нарушал своего горного уединения. Весть о том, что поблизости поселился принц, который, живя одиноко и замкнуто, отдает дни занятиям весьма достойным и даже пытается самостоятельно постичь тайны священных текстов, возбудило в сердце Адзари живейшее участие, и он стал время от времени навещать принца. С его помощью тому удалось глубже проникнуть в смысл давно знакомых истин, лучше понять счету и ненадежность мирских устремлений. «Душой-то я уже готов к тому, чтобы вознестись к лотосам, растущим в незамутненном пруду», — признавался принц. «Право» когда мне тревога за судьбу малолетних дочерей, я бы не медлил. Неизвестный автор Сюи Вакасю. Любой человек, хоть раз восславивший Амида Будду, вознесется всенепременно к цветущим лотосам. Почтенный Адзари был близок с государем Рейдзей, его наставлял в чтении сутр. Однажды, приехав в столицу, он по обыкновению своему зашел к государю, чтобы ответить на вопросы, касающиеся священных текстов. Вспомнив в какой-то связи принца, Азари говорит. «Восьмой принц достиг великой мудрости и глубоко проник в суть учения. Я склонен видеть в этом предопределение, сложившееся еще в прошлых его рождениях. Просветленность его души настолько велика, что он кажется настоящим святым отшельником». «Неужели принц до сих пор не переменил обличье? удивляется государь Рейдзей. «Я слышал, что молодые люди называют его монахом в миру. Трогательно, не правда ли?» Случилось так, что при их беседе присутствовал Сайсюна Тюдзю. «Мне, более чем кому бы то ни было, ненавистен этот мир», — думал он, прислушиваясь к словам Адзари. «И все же я до сих пор влачу жалкое существование, не решаясь сбросить это тягостное бремя и открыто посвятить себя служению. А восьмой принц сумел стать монахом, хотя по-прежнему живет в миру, что руководило им. О, принц давно возымел желание принять постриг, продолжает между тем Адзари. Но кое-какие обстоятельства. Теперь же он не решается оставить дочерей. Порвав связи с миром, Адзари был тем не менее большим любителем музыки, а потому не приминул добавить. «Ах, вы его образить не можете». Как прекрасно играют его дочери на кота, Звуки их струн спорят с плеском волн в реке. Кажется, будто попал в землю вечного блаженства. Государь улыбается, слушая его восторженные, немного старомодные похвалы. Удивительно. Казалось бы, девицы, воспитывающиеся в доме отшельника, не должны быть искушены в мирских делах, — говорит он. Значит, принц боится оставить дочерей? Как же он должен страдать, несчастный? Может быть, он согласится доверить их мне? Если, разумеется, я задержусь в этом мире дольше, чем он». Государь Рейдзей прежде назывался «десятым принцем». Вспомнив о третьей принцессе, которой участь была некогда верена покойному министру шестой линии, он подумал, что неплохо было бы убедить принца последовать примеру государя Судзаку. Юные дочери принца, несомненно, составят утешение его старости. А мысли Сай -но тюдзю устремляются совершенно в иную сторону. Вот бы встретиться с восьмым принцем и самому убедиться, сколь велика просветленность его души. И когда Адзари собрался уходить, Сэйсёно Тюдзю задерживает его. «Не соблаговолите ли вы намекнуть при случае принцу?» просит он, что «я хотел бы посетить его и кое о чем расспросить». В свою очередь государь велит передать восьмому принцу следующее. «Я был искренне растроган, услыхав о том, как вы живете». Мирская тщета наскучила, сердце стремится к горным вершинам. Но не ты ли мне путь преградил, восьмислойный грядой облаков? Сопутствуемый гонцом государя Райдзей, Адзаре поспешил в Удзи. В этой горной глуши даже гонцы от особ невысокого ранга — редкие гости. Поэтому принц, чувствуя себя польщенным, устроил высочайшему посланцу любезный прием, не приминул попотчевать его, самыми достопримечательными местными лакомствами. С миром ты не все еще порваны связи, не очистилось сердце, хоть и нашел пристанище, на горе отвращения от мира. Нарочно стараясь умолить свое значение, ответил принц. И, прочитав его письмо, государь подумал с жалостью. Да, видно, не все обиды забыты. Кисен Хоси, Какин Вакасю. «Моя хижина от столицы к юго-востоку. Вот так и живу. А люди зовут это место горой отвращения от мира». «Господин Сайсё Но Тюдзю настоятельно просил меня передать вам, что мечтает проникнуть в тайные учения», — говорит меж тем Адзаре Восьмому Принцу. По его словам, эта мечта с малолетства поселилась в его сердце, хотя, к сожалению, он так и не сумел осуществить ее, и продолжает жить в суетном мире, отдавая все свое время государственным и личным делам. «Человек я незначительный», — говорит он, — «и вряд ли кто-то стал бы мне препятствовать, решись я отвернуться от мира и в уединении изучать священные тексты. Но слишком многое отвлекает меня, и я не нахожу в себе довольно твердости. Возможно, рассказ мой о вашей удивительной, достойной восхищении жизни и побудил его обратиться именно к вам». Обыкновенно люди начинают понимать, что этот мир — не более чем временное пристанище, отвечает принц, когда на них обрушивается беда, и именно тогда в их сердцах начинает расти досада на весь мир, и возникает желание вступить на путь учения. А этот человек, насколько я понимаю, еще молод, мир подвластен его воле, и вряд ли ему чего-то не достает. В таком положении, находясь, редко кто предается думам о грядущем. Для меня этот шаг был естественным, ибо моя жизнь складывалась так, будто какие-то высшие силы нарочно хотели внушить мне ненависть к миру. В конце концов, мне удалось обрести душевный покой, но боюсь, что жить мне осталось уже немного, и я уйду, так и не успев достигнуть своей цели, не успев проникнуть ни в прошедшее, ни в грядущее. Так что не учеником может он стать мне, а товарищем, по одному со мной пути идущим, да еще и способным меня самого посрамить. Между принцем и Сайсёно Тюдзю завязалась переписка, и скоро юноша приехал в Удзи. Картина, представшая его взору, оказалась куда более печальной, чем рисовалась по рассказам о Дзаре. Дом напоминает травяную хижину, временный приют странника. Убранство же его состоит из самых необходимых вещей. Обычно в горах бывает немало живописных тихих уголков, Но здесь ревут бурные горные потоки, шумят волны, не давая отвлечься от печальных дум, а ночью так неистово завывает ветер, что невозможно и на миг забыться сном. Вполне подходящее пристанище для человека, стремящегося стать монахом и разорвать связи с миром, вот только как живется здесь его юным дочерям, остается предположить, что они грубые и бесчувственны, словом, совершенно не похожи на обычных женщин. Молельня отделена от жилых покоев лишь тонкой перегородкой. Более легкомысленный юноша наверняка попытался бы воспользоваться преимуществами своего положения и войти с девушками в более короткие отношения. Нельзя сказать, чтобы Сай не испытывал никакого волнения, но ему удалось справиться с ним. В самом деле, разве он приехал сюда не для того, чтобы освободиться от гнета суетных помышлений? Стоит ли, забыв обо всем, и, поддавшись новому соблазну, позволять устам своим произносить недостойные речи. Право же, у него совершенно иные намерения. Смиренный облик принца возбудил искреннее участие в сердце Сайсюно Тюдзю, и он стал часто бывать в Удзи. Как он и предполагал, этот монах в миру оказался прекрасным наставником, ибо, не подавляя юношу своей мудростью, помогал ему проникнуть в великие тайны горных вершин постичь смысл священных текстов. В мире немало людей, которые ведут отшельнический образ жизни, много мудрых наставников, но в присутствии достопочтенных священнослужителей высших рангов невольно рабеешь. К тому же у них никогда нет досуга, они весьма суровы, и их не всегда удобно расспрашивать о сокровенном. Остальные ученики Будды незаменимы, когда речь идет о соблюдении различных предписаний и установлений, слишком невежественны, косноязычны и зачастую просто грубы. К тому же днём Сайсюно Тюдзю был занят во дворце и совершенно не имел досуга. А не станешь ведь приглашать такого монаха к себе в дом вечером для тихой беседы? В принца же благородство сочеталось с величайшим смирением. Самые сложные положения учения он умел разъяснить, используя простые и всем доступные примеры. Возможно, его просветленность и не была столь уж велика но благородный человек, всегда быстрее других, проникает в душу вещей. Так или иначе, Сайсюно Тюдзю день ото дня все больше привязывался к своему наставнику и тосковал, когда придворные обязанности мешали ему навещать его. Видя, с каким почтением относятся юноши к восьмому принцу, государь Рейдзей тоже стал часто писать к нему, и в печальной, всеми забытой горной обители начали появляться люди. Государь Райдзей время от времени изъявлял свое благоволение богатыми дарами, а уж сайсину Тюдзю тем более старался использовать любую возможность, дабы обеспечить принца всем необходимым и для торжественных случаев, и для повседневной жизни. Так прошли три года. В исходе осени, когда настала пора возносить очередные хвалы Будде Амиде, принц переехал в молельню того храма, где жил Адзари, ибо начался лов ледяной рыбы и в его жилище сделалось слишком шумно. Там он намеревался провести семь дней. Без него девушки совсем приуныли и коротали дни в тоскливом бездействии. Как раз в это время Сайсюно Тюдзю вспомнил, что давно уже не навещал принца, и однажды, когда ночь была еще темна, а на небе висела светлая луна, тайно отправился в Удзи, взяв с собой лишь несколько приближенных. Усадьба принца находилась на том берегу реки, который был ближе к столице. А поскольку это позволяло избежать трудностей, связанных с переправой, Сайсёно-Тюдзю поехал верхом. Чем дальше в горы, тем плотнее становился туман, дороги почти не было видно, и он пробирался прямо сквозь заросли. Яростные порывы ветра срывали с деревьев листья, и от холодной росы платье его промокло до нитки. Впрочем, мог ли он кого-то винить? Ему редко приходилось бывать в таких местах, унылых и по-своему прекрасных. Горным ветрам, не в силах противиться, падает, с листьев роса. Но право, еще быстрее, падают слезы из глаз. Опасаясь, что крики передовых могут разбудить местных жителей, он призвал своих спутников к молчанию. Дорога вела их мимо бедных изгородей из хвороста, через неизвестно откуда текущие ручьи. Сайсену Тюдзю старался производить как можно меньше шума, но благоухание, исходившее от его платья, скрыть было нельзя и когда ветер разносил его по сторонам, люди просыпались изумленные: Кто там в лугах? С каждым шагом все явственнее слышались тоскливые звуки струн, но на каком инструменте играли, различить было невозможно. От Адзари юноша знал, что принц часто музицирует вместе с дочерьми, однако до сих пор ему не приходилось слышать, даже как принц играет на своем знаменитом китайском кота. «Вот и повезло, наконец», — подумал он, — въезжая во двор. Теперь стало слышно, что играют на биво. Мелодия в тональности от Зики не представляла собой ничего особенного, но юноши, то ли из-за непривычной обстановки, то ли по какой-то другой причине, кажется, что он никогда не слышал ничего подобного. Даже звуки, издаваемые плектором при его обратном движении, поражают необыкновенной чистотой и яркостью. В паузах слышны, проникающие до глубины души, Нежные звуки кота Котосо. Сайсю Натюдзю останавливается, стараясь держаться в тени. Ему хочется слушать еще и еще, но его все-таки примечает один из сторожей, грубый, неуклюжий старик. «Господин принц изволил уехать в храм», говорит он, приблизившись. «Я немедленно сообщу ему». «Для чего? Стоит ли отрывать его от службы, срок которой и без того близится к концу? Передай лучше барышням, что я промок от росы, и весьма сожалею о том, что принужден возвращаться, так и не увидевшись с принцем. Одно слово участия, и я почувствую себя вполне вознагражденным. «Передам тот час!» Осклабившись, отвечает сторож и поворачивается, чтобы уйти. Но Сайсюна Тюдзю останавливает его. «Ах нет, постой! Мне говорили, что дочери принца прекрасные музыканши, и я всегда мечтал. Дождусь ли я другого такого случая?» Нельзя ли мне спрятаться где-нибудь и еще немного послушать? Слишком досадно своим неожиданным вторжением прерывать их игру. Лицо юноши, благородство его манер не могли не очаровать даже этого невежественного простолюдина. Когда никто не слышит, барышни готовы играть целыми днями, отвечает он. Но стоит приехать кому-нибудь из столицы, даже человеку самого низкого звания, они ни за что не дотронутся до кота». Господин принц позволит скрывать, что дочери живут вместе с ним. Он не желает, чтобы в мире об этом узнали. Странный способ скрывать, — улыбается в ответ Сайсино Тюдзю. Весь мир только и говорит, что о редкостной красоте дочерей принца. Так или иначе, я надеюсь на твою помощь. Я не из тех, кто в угоду собственным прихотям готов на любое безрассудство. В этом можешь быть уверен. Но невольно предполагаешь какую-то особенную прелесть в женщинах, живущих в подобном месте. — Ах, я не смею, — говорит сторож, — меня станут бронить. Все же он показывает юноше дорогу к стоящему особняком и отделенному от остального дома бамбуковой изгородью флигелю. Спутников гости сторож проводит в западную галерею, где выставляет для них угощение. Приоткрыв калитку, за которой угадываются жилые покои, Сайсю но Нотюдзю заглядывает внутрь. Дамы, высоко подняв занавеси, любуются прекрасной, плывущей сквозь туман луной. У самых перил сидит, дрожа от холода, худенькая девочка-служанка в мятом, поношенном платье, а рядом взрослая дама, одетая ничуть не лучше. Перед девушкой, сидящей в глубине покоев и наполовину скрытой столбом, лежит бива. Она задумчиво вертит в руке плектор. Как раз в этот миг луна, внезапно выплыв из-за туч, Ярким сиянием озаряет сад. «Видишь, луну можно приманить не только веером, но и плектором», — говорит девушка, обратив к луне лицо, пленяющее яркой, свежей красотой. Рядом, склонившись над кота, сидит ее сестра. Примечание. В древней Японии существовало поверье, что луну можно вызвать из-за туч веером, по форме, напоминавшим луну. Конец примечания. «Я слышала, что однажды Плектором пытались выманить скрывшееся солнце», — улыбаясь, отвечает она. «Но ты, как видно, хочешь найти ему иное применение». Светлое спокойствие дышит в ее тонких, благородных чертах. «Возможно, у меня ничего и не выйдет, но вряд ли ты станешь утверждать, что Плектор не имеет к Луне решительно никакого отношения». Примечание. На верхней деке Бива, в нижней ее части — Имеется круглое отверстие, куда обычно убирается плектор. Это отверстие называется полной луной, мангэцу. Или, поскольку его прикрывает подставка для струн, сокрытой луной, ингэцу. Очевидно, именно эта девушка имеет в виду, говоря о связи плектора с луной. Конец примечания. Так болтают они о разных пустяках, и Сай Тюдзю совершенно очарован. Он и помыслить не мог, что у принца такие прелестные дочери. В старинных повестях, которые иногда читают в его присутствии молодые дамы, часто описываются подобные случаи. Но Сайсену Тюдзю всегда относился к ним с недоверием, полагая, что в действительности такого не бывает. «Значит, и в нынешние времена, в никому неведомой глуши, можно встретить таких очаровательных особ», — подумал он. Дочери принца явно возбудили его любопытство. К сожалению, из-за густого тумана трудно разглядеть как следует. Ах, вот если бы луна выглянула еще раз, вздыхает Сайсюно Тюдзю, но тут кто-то входит в покой и, очевидно, сообщает сестрам, что в доме чужие. Во всяком случае, занавеси опускаются, и все скрываются внутри. При этом девушки не обнаруживают ни малейшего замешательства. В их неспешных, полных достоинства движениях столько изящества, что Сайсюно Тюдзю чувствует себя окончательно плененным». Все произошло так быстро и незаметно, что он не услышал даже платьев. Тихонько отойдя от изгороди, он отправляет в столицу гонца с просьбой прислать за ним карету. «Жаль, что принца нет дома», — говорит он все тому же сторожу. «Но я рад, что сумел, наконец, удовлетворить свое любопытство. Передай барышням, что я здесь. Может, мне удастся хотя бы пожаловаться им на то, что промок до нитки». И сторож послушно отправляется к сестрам. У девушек и мысли не было, что Сайсюно Тюдзю их видел, их волновало другое. Не подслушал ли он случайно их разговор? Они припомнили, что в какой-то миг ветер донес до них неизъяснимо сладостное благоухание, на которое они не обратили внимания, полагая, что в столь поздний час... Непростительная неосторожность досадовали они теперь, не зная, куда деваться от стыда. Посланец Сайсюно Тюдзю явно не имел опыта в подобных делах, Поэтому, рассудив, что все хорошо в свое время, юноша под прикрытием тумана прошел к занавесям и сел перед ними. Дамы весьма провинциальной наружности, не сразу сообразив, что ему сказать, неумело захлопотали, устраивая для него сиденье. «Вы должны понять, насколько обидно оставаться мне здесь, перед занавесями», с важным видом говорит юноша. «Подумайте о крутых горных трупах. Разве приехал бы я сюда?» «Будь мои чувства мелкие и случайны». Такого приема я не ожидал. Впрочем, смею надеяться, что в будущем, после того, как много раз пройду я по этой расистской тропе, вы поймете. Увы, среди молодых дам не нашлось ни одной, способной достойно ответить ему. Видя, что все они едва живы от смущения, девушки попытались разбудить даму постарше, отдыхавшую во внутренних покоях. Но на это тоже потребовалось время». В конце концов, опасаясь, что промедление произведет на гостя дурное впечатление, Ооя Кими ответила сама. «А стоит ли притворяться понимающими, когда слишком многое в этом мире еще недоступно нашему пониманию?» — говорит она. Голос у нее благородный, но такой тихий, что Сайсино Тюдзю едва разбирает слова. Чаще бывает так, что люди, пониманию которых многое доступно, Предпочитают делать вид, будто ведать не ведают о горестях этого мира. Досадно, что и вы не хотите говорить искренно. Вам посчастливилось жить рядом с человеком, которого душа ясна и невозмутима. И я предполагал вас большую проницательность. Во всяком случае думал, что вы способны понять, мелкие или нет чувства, которые я скрываю с таким трудом. Фудзивара но кинта. Сюи вакасю о женщине, ставшей монахиней. Над заливом Сига, зыбью подернутым, ветер носится быстрый. Насколько душа твоя ясна и невозмутима. Не считайте меня обычным повесой. Некоторые стараются нарочно пробудить во мне суетные желания, однако я достаточно тверд, чтобы противостоять им. Надеюсь, вы еще об этом услышите. Но жизнь моя одинока и тосклива. Я почту за счастье, если вы согласитесь иногда беседовать со мной о делах этого мира. Быть может, это скрасит и ваше унылое существование. Смущенная такими речами, ой, Кимин не знает, что и отвечать. Тут появляется пожилая дама, которую, наконец, удалось разбудить, и девушка поручает ей вести разговор. Дама же оказывается особой, весьма бесцеремонной. «Какое неуважение!» — громко возмущается она. Неужели нельзя было выбрать для такого гостя место получше? Следовало ввести его за занавеси. Эти молодые дамы ничего не смыслят в приличиях. От ее резкого старческого голоса сестры конфузятся еще больше. «Где это видано?» Продолжает она весьма развязным тоном. «С нашим господином никто уже не считается. Никому до него нет дела. Никто не приезжает сюда его навестить. Хотя многим это можно было вменить в обязанность». Вы же так добры к нему, что даже мое глупое сердце преисполнено благодарности. Разумеется, барышни тоже все понимают, просто они слишком рабки и не решаются сказать. Такая бесцеремонность удивила гостя, но в остальном дама показалась ему вполне достойной особой. — Рад это слышать, — отвечает он, — а то я совсем был упал духом. Какое счастье, что можно надеяться на понимание. Дама тихонько выглядывает из-за занавеса. Близится утро, и очертания предметов уже ясно различимы. Сайсену тедзе сидит, облокотившись на скамеечку подлокотник, одет он довольно скромно. Его охотничье платье совершенно промокло от росы, и воздух напоен удивительным, словно не принадлежащим этому миру ароматом. Старая женщина разражается рыданиями. — О, я так боялась, что вы сочтете меня просто дерзкой старухой! С трудом выговаривает она. Поэтому и молчала до сих пор, хотя все эти годы жила надеждой, что когда-нибудь мне представится случай рассказать вам эту печальную старую историю или хотя бы намекнуть. Я молилась об этом, и не потому ли судьба оказалась ко мне благосклонной. Как я рада, что, наконец... Но, увы, свет меркнет в глазах, и я не могу говорить. Она вся дрожит, и невозможно смотреть на нее без сострадания. Сайсино тетю знал, что пожилые люди слезливы, но не до такой же степени. «Я уже столько раз бывал здесь», — говорит он, но ни от кого не слышал и слова участия, и в одиночестве пробирался по расистым тропам. Что за счастливый случай? Говорите же все, ничего не скрывая. О да, такого случая мне больше не дождаться. Да и кто знает, сколько мне осталось жить. В моем возрасте нельзя быть уверенной, что доживешь до утра. Так что медлить не стоит». Будет лучше, если вы все-таки узнаете о моем существовании. До меня дошел слух, что скончалась женщина по имени Кодзидзю, которая прислуживала когда-то в доме на третьей линии. Увы, многие из тех, кто был близок мне в дни моей молодости, покинули уже этот мир. На склоне лет, оставшись одна, я переехала из далекой провинции в столицу и, воспользовавшись старыми связями, поступила на службу к восьмому принцу, Это было пять или шесть лет тому назад. Разумеется, вы об этом не знали. Но, может быть, вам случалось слышать о старшем брате нынешнего Адзетти нагона который скончался, имея звание Уймонно нуками. Столько долгих лет прошло со дня его кончины. А мне кажется, что это было только вчера, и даже рукава не успели просохнуть. А между тем я могу сосчитать по пальцам все эти годы промелькнувшие мимолетным сном, Вот и вы уже выросли и стали важным вельможей. Да, так вот. Кормилицей покойного Уймонно Ками была моя мать. Меня же называли тогда госпожой Бен. Я тоже удостоилась чести прислуживать господину Уймонно Ками и весьма к нему привязалась. Моё положение в доме было совершенно ничтожным. Но очень часто именно мне он открывал чувства и мысли, зарождавшиеся в его душе. Однажды, когда господин сделался так слаб, что в исходе болезни можно было не сомневаться, он изволил призвать меня к своему ложу и изъявил последнюю волю. Кое-что из сказанного им я почитаю долгом довести до вашего сведения, вот только... Да, пожалуй, больше я пока ничего не скажу. А если вы пожелаете узнать подробности, я продолжу свой рассказ в другой раз, когда обстановка будет более благоприятной. Теперь это не совсем удобно. Вот и молодые дамы уже переглядываются полагая, что я веду себя неприлично, проявляя такую болтливость. Что ж, они правы». И женщина замолкает. Сайсюно Тюдзю был потрясен. Уж не бредит ли она? Или, подобно вещунье прорицательницы, произносит слова, зависящие от ее собственной воли. Но женщина явно говорила именно о том, что давно уже было предметом его мучительных сомнений, поэтому он страстно хотел услышать ее рассказ до конца. Однако они действительно были не одни, и дабы не возбуждать подозрений. К тому же, едва встретившись, всю ночь слушать разные старинные истории — это тоже, наверное, слишком. К сожалению, я мало что понял, но невозможно без сердечного волнения слушать о делах далекого прошлого. Вы обязательно должны рассказать мне все до конца. Но туман рассеивается, а я слишком дурно одет, чтобы показываться благородным особым. Поэтому к моей величайшей досаде «Я принужден покинуть вас». Он поднимается, собираясь уходить, и как раз в этот миг до слуха доносится негромкий колокольный звон. Звонят в том самом храме, где сейчас находится принц, а окрестности все еще тонут в густом тумане. Над вершинами нависают грядой восьмислойные тучи, и многое мешает взору туда проникнуть. Татибана но Наомото. Гасен вакасю. Взору души, проникающему повсюду, они не помеха. Зачем же стали между нами белые тучи над горной вершиной? Кино каким в окосю, послал человеку, уехавшему в Метиноку. Белые тучи нависают грядой восьмислойной. В том далеком краю от тех, кто помнит тебя, не отдаляйся душой. Сердце невольно сжимается от жалости, когда думаешь о том, сколь печально существование дочерей принца. Коротать дни в тоске и унынии только это им и остается. И стоит ли удивляться тому, что они так рабки? В предутренней мгле не видно дороги в столицу. Туманом густым сокрыта от взора вершина дары маки но о. Как все это грустно. Гость медлит в нерешительности. Даже ко всему привычные жители столицы и те восхитились бы, увидев его в этот миг, а уж о здешних дамах и говорить нечего. Судя по всему, они не способны даже передать ему ответ, поэтому о, -О Кими, как невеликое ее смущение, снова отвечает сама. Тучи клубятся над вершиной, крутые и опасны горные тропы, а теперь еще их завесил густой осенний туман. Невольный вздох срывается с ее губ, и Сайсю но Тёдзё растроган не на шутку. В этой горной местности нет ничего изысканного, достойного его взора, но поскольку его сердце действительно преисполнено жалости. Однако небо постепенно светлеет, и, не желая, чтобы его увидели при ярком свете, он говорит, «Теперь мне все тяжелее. Слишком многое осталось недосказанным». Быть может, потом, когда мы лучше узнаем друг друга, Я выскажу вам все свои обиды. Мне бы не хотелось только, чтобы вы принимали меня за обычного искателя приключений. Да, откровенно говоря, я рассчитывал на большее понимание. Перейдя на западную галерею, где сторож разместил его спутников, Сайсена Тюдзю некоторое время сидит там, любуясь окрестностями. Слышите, как шумят рыбаки на стилах? Переговариваются между собой его телохранители. Как видно, понимающие толк в рыбной ловле. Уж очень недовольный у них вид. Видно, и рыба сюда не заходит. Рыбаки же занимаются вседневными своими трудами. Собирают хворост, грузят его в утлые челны и снуют в них по реке, туда-обратно. Глядя, как волны подбрасывают их ненадежные суденышки. Сайсену Тюдзю невольно вздыхает. Да, если подумать, всем людям достается один и тот же удел в этом изменчивом мире — Величайшее заблуждение полагать, что я наслаждаюсь покоем в драгоценных хоромах, а не качаюсь на волнах точно так же, как эти жалкие рыбаки. Приказав принести тушечницу, он пишет. «Мне вдруг открылись чувства девы-хранительницы моста Удзи, и рукава намокли от брызг летящих с шеста. Представляю себе, как тоскливо вам теперь». Неизвестный автор Каким Вакасю. Неужели опять одно лишь платье на ложе, Постелив, ты прождёшь меня всю ночь до рассвета, О, дева, моста Удзи? Источник цитирования не установлен. Шест над водой, взлетает и падают брызги на рукава. Потому-то верно и чудится, будто сам на волнах качаюсь. Письмо это Сайсю -тюдзю вручил все тому же сторожу, который поспешил отнести его сестрам. Старик дрожал от холода и был весь покрыт гусиной кожей. Ой, Кимми боялась, что благовония, которыми пропитала она свое послание, покажутся гостю слишком простыми, но поскольку в таких случаях ценится прежде всего умение ответить быстро. На переправе Удзи снует лодка туда и обратно. Целыми днями и рукава у лодочника совсем истлели от брызг. «Увы, и сама я на волнах качаюсь», — написала она изящным почерком, и мог ли Сайсёно Тюдзю остаться равнодушным. «Да она само совершенство», — невольно подумал он. Тут ему сообщили, что из столицы прибыла карета, и, позвав сторожа, Сайсю Тюдзю сказал, «Я непременно навещу вас снова, когда вернется принц». Сбросив с плеч мокрое платье, он поднес его старику, а сам облачился в привезенные из столицы Носи. С тех пор мысли на Тюдзю то и дело возвращались к рассказу старый Бен. Не мог он забыть и дочерей принца, которых красота превзошла его ожидания. Сколь все же трудно отказаться от мира, думал он, чувствуя, что решимость его значительно поколебалась. Разумеется, он не приминул написать к ним. Не желая, чтобы послание походило на любовное, Сайсюно Тюдзю выбрал лист толстой белой бумаги и долго подбирал кисть. Почерк его безупречен. К моему величайшему сожалению, я не успел сказать вам всего, что хотел, опасаясь показаться слишком дерзким. Смею надеяться, что вы отнесетесь благосклонно к моей просьбе и согласитесь принимать меня без особых церемоний. С нетерпением буду ждать того дня, Когда ваш почтенный отец вернется из горной обители, может быть, к тому времени рассеется и этот унылый туман». Да, письмо было написано весьма сдержанно. Отвезти его Сайсюно Тюдзю поручил человеку по прозванию Укон Нодзо, наказав «Разыщи старую даму и вручи ей». Представив себе дрожащую от холода фигуру старика-сторожа, Сайсюно Тюдзю послал ему несколько шкатулок с разными лакомствами. На следующий день он отправил гонца и в горный обитель, вручив ему множество свертков шелка и вату. «В пору осенних бурь живущим в горах монахам приходится особенно тяжело», — подумал он. «К тому же принц должен достойно вознаградить их». В самом деле, в то утро как раз кончались службы, и принц смог отделить шелками, ватой и монашескими одеяниями всех участвовавших в обрядах монахов. Сторож же, едва с Айсино уехал, поспешил облачиться в подаренные ему одежды. Великолепный охотничий кафтан и нижнее платье из белого узорчатого шелка. Но его непривлекательная наружность, которую переменить было, увы, невозможно, составляла столь резкую противоположность с этим прекрасным, упоительно благоухающим нарядом, что никто не мог равнодушно пройти мимо. Одни громко восхищались, другие не менее громко бронились. Так что старик и сам был не рад подарку, тем более, что, куда бы он ни пошел, к нему тотчас устремлялись все взоры. Раздосадованный, он попытался уничтожить запах, возбуждающий всеобщее любопытство, но тщетно, запах оказался таким стойким, что его не удалось даже смыть. Сайсю Нотюдзе был в восторге от изящного и вместе с тем искреннего ответа «О, -о и Кими!». Разумеется, дамы не приминули рассказать принцу о полученном письме, и даже показали ему его. Но он ничуть не удивился. А что здесь такого? Только вряд ли господину Сайсу Тюдзю понравится, если вы станете обращаться с ним, как с обычным поклонником, ведь он не похож на нынешних молодых людей. Однажды я позволил себе намекнуть ему, что, мол, когда меня не станет, вот он и запомнил. Принц поспешил отправить Сайсюно письмо с изъявлениями благодарности за дары, которых оказалось слишком много для горной обители, и тот подумал, что неплохо было бы снова съездить в Удзи. Вспомнив, что третий принц давно уже мечтает о том, как бы встретить где-нибудь в горной глуши никому неведомую прелестную особу, он решил возбудить его любопытство. И вот как-то тихим вечером зашел к нему. Сначала беседа и шла по привычному руслу. Потом в какой-то связи Сайсену Тюдзю упомянул о принце из Удзи, и подробно описал тот рассвет, когда случай помог ему. Принц ёбукё слушал внимательно, не скрывая волнения. Довольный тем, что его ожидания оправдались, Сайсё Нутюдзю продолжил свой рассказ, чтобы уже наверняка поразить воображение друга. — Почему же ты не показал мне её письма? — пеняет ему принц. — Я бы на твоём месте. — Разумеется, вы бы на моем месте. Странно только, что до сих пор я не видел ни одного из полученных вами писем, а ведь их я знаю немало. Впрочем, я хорошо понимаю, что не мне, жалкому затворнику, становиться полновластным владельцем того горного жилища и хотел непременно показать его вам. Вот только как вам удастся выехать туда? Ведь в нашем мире лишь такие ничтожные особы, как я, свободны в любовных похождениях. Должен вам сказать, что, путешествуя по столь глухим уголкам, можно и в самом деле встретить немало примечательного. Бывает, что где-то в горной глуши, в печальном уединении, живет, таясь от чужих глаз особо, в определенном смысле вполне достойное внимания. Признаюсь, раньше я относился к дочерям принца с некоторым предубеждением и даже никого о них не расспрашивал, полагая, что женщины, живущие в доме отшельника, наверняка грубоваты. Но если меня не обманул тот неясный предутренний свет, Их красота безупречна, и внешность, и манеры, лучшего и желать нечего. Рассказ о девушках из Удзи не на шутку заинтересовал принца Хёбукё и возбудил в душе его что-то вроде ревности. Дочери восьмого принца должно быть истинно прекрасны, если даже Сайсюно Тюдзю, увидев их, лишился покоя. «О, прошу тебя, узнай о них побольше», — просит принц, «сгорая от нетерпения» и, кляня свое высокое звание, мешающее ему произвольно располагать собой. «Разумно ли так волноваться из-за женщин?» — отвечает Сайсюно Тюдзе, девясь его пылкости. «По-моему, мир не стоит того, чтобы связывать себя с ним хотя бы ненадолго. Потому-то я и бегу всех привязанностей, даже ни к чему, казалось бы, не обязывающих. Я не вправе потворствовать своим прихотям, если они ставят под угрозу осуществление моего главного замысла». «По-моему, ты слишком много на себя берешь», — смеется принц. «Не ли высокопарных проповедей? Посмотрим, что ты потом скажешь». Между тем Сайсену Тюдзю не мог забыть слов оброненных старой прислужницей. Безотчетная печаль владела его сердцем, и прекраснейшие, совершеннейшие из женщин не способны были его взволновать. Но вот настала десятая луна, и на пятый или шестой день Сайсену Тюдзю снова собрался в Удзи. Сейчас самое время, чтобы посмотреть на лов ледяной рыбы, напоминают его приближенные. Но стоит ли нам, ничтожным мотылькам, услаждать свои взоры ловлей рыбы, возражается Айсюно Тюдзю. Кто знает, чей век короче. И решительно отказавшись от пышной свиты, он выехал на налегке, в простой карете с плетеным верхом, облаченной в скромное, без узоров платье, сшитое нарочно для этого случая. Радостно встретив дорогого гостя, восьмой принц принялся подчивать его местными лакомствами. Когда же наступил вечер, они устроились возле светильника и до утра не смыкали глаз, слушая, как сам анзари, которого нарочно пригласили ради такого случая, толковал особенно сложные места из прочитанных ранее текстов. С реки налетает холодный ветер, срывает листья с деревьев. Все вокруг — шелест листьев, плеск воды — рождает в душе даже не печаль, а глубокое уныние. Скоро рассвет», — подумал на Тюдзю, и, невольно вспомнив свой прошлый приезд сюда, постарался перевести разговор на музыку, очарованию которой так подвластно человеческое сердце. «В прошлый раз, когда я блуждал в предрассветном тумане», говорит он, между прочим, «до слуха моего донеслась какая-то прекрасная мелодия. К сожалению, она слишком быстро оборвалась» и с тех пор я только и помышляю о том, как бы услышать ее всю до конца. — О, меня давно уже не волнуют ни краски, ни ароматы этого мира, — отвечает принц. И я забыл все слышанные прежде мелодии. Тем не менее он велит дамам принести китайское кота. — Теперь мне не пристало. Но если бы кто-нибудь начал, может, и я бы вспомнил и сумел подыграть. С этими словами он предлагает гостю Бива. Взяв инструмент, Сайсюно-Тюдзю настраивает его. Неужели именно это биво я случайно услышал тогда, на рассвете? Не верится. Я еще подумал, вот что значит хороший инструмент. Совсем другое звучание. Говорит он, не решаясь играть. Не стоит смеяться над нами, смущается принц. Да и от кого мои дочери, живущие в этой глуши, могли перенять приемы, достойные вашего слуха? Принц пробегает пальцами по струнам, и они поют так трогательно и так печально, что у Сайсюно Тюдзю невольно сжимается сердце. Впрочем, не от того ли, что пение струн вторит шум ветра в кронах горных сосен. С нарочитой неуверенностью принц начинает наигрывать весьма приятную мелодию, но тут же откладывает Кота. «Иногда до меня долетают звуки Кота Со, слишком прекрасные для такой глуши», — говорит он. Я всегда радуюсь, думаю, ну вот, разве не достигли мои дочери высокого мастерства? Ведь я давно уже не обращаю внимания на их обучение. Они играют так, как велит им сердце, и только речные волны вторят им. Впрочем, вряд ли им удалось освоить мелодии, достойные слуха истинного ценителя. Тем не менее, он просит дочерей сыграть для гостя. О нет, пугаются они, довольны и того, что господин Сайсона Тюдзю подслушал нас в то утро. Сконфузившись, обе отказываются играть. И, как не настаивает принц, уговорить их к величайшему разочарованию Сайсюно-Тюдзю так и не удается. «Боюсь, что они могут показаться гостю дурно воспитанными провинциалками», смущается принц. «Я растил дочерей один», — признался сон, «стараясь, чтобы никто не узнал об их существовании. Но жить мне осталось немного. Не сегодня, завтра». Меня беспокоит, что дочери, у которых вся жизнь впереди, останутся одни и принуждены будут влачить жалкое существование. Именно это и мешает мне отречься от мира. Сердце Сайсена Тюдзю сжимается от жалости к нему. «Я не вправе принимать на себя обязательства, которые позволили бы мне открыто покровительствовать этим юным особам», отвечает он. «Но я почту за счастье, если они согласятся без церемонии обращаться ко мне за помощью». Не знаю, надолго ли я задержусь в этом мире, но пока я жив, ваши дочери не останутся непрезренными. — О, вы и вообразить не можете, как я вам благодарен, — радуется принц. Утром после того, как принц удалился для молитв, Сайсино Тюдзю призвал к себе ту старую даму, с которой он разговаривал в прошлый раз. Ее называют госпожа Бен, и она прислуживает дочерям принца. Лет ей чуть меньше шестидесяти, но в ней чувствуется определенное благородство, Да и держится она с достоинством. Обливаясь слезами, госпожа Бен рассказывает гостю о том, как покойный уймон Ноками от тоски занемок тяжкой болезнью, которая в конце концов и оборвала его жизнь. Увы, эта старинная история так печальна, что даже человек, не имеющий к ней никакого отношения, не мог бы слушать ее без волнения, а уж сайсю но тюдзю. Долгие годы жестокие сомнения терзали его душу. И, не имея средств проникнуть в эту тайну, он молил Будду, чтобы тот просветил его. Неужели его молитвы, наконец, услышаны? Странный случай привел его сюда, и он услышал трогательно-печальный рассказ о далеком прошлом. «Уж не снится ли мне все это?» — подумал он, и слезы потоком хлынули из глаз. «Наверное, еще живы люди, которые помнят те времена», — говорит он. «Какая невероятная и какая постыдная история!» Может, она известна не только вам, и найдутся люди, готовые сделать ее достоянием потомков. Правда, до сих пор мне ни разу не приходилось об этом слышать. Никто, кроме Кодзюдзю и меня, об этом не знает, — плача отвечает дама. Мы же молчали. При всей незначительности своего положения я удостоилась чести быть самой близкой прислужницей господина Уэмонну нуками Я не отходила от него ни днем, ни ночью и быстро проникла его тайну. Только мы, с Котзидзю и были посредницами. «О, господин нечасто писал к принцессе. Лишь тогда, когда сдавленное в груди чувство просилось наружу, и он не в силах был более его сдерживать. Но, увы, все это слишком печально. И стоит ли останавливаться на частностях? Когда жизнь его приблизилась к своему пределу, он обратился ко мне с последней просьбой. Как страдала я все это время, не имея средства выполнить ее». Ведь возможности столь ничтожной особы весьма ограничены. Я не очень прилежна в молитвах, но я никогда не забывала просить Будду о том, чтобы он помог мне передать вам слова господина. Да, теперь я знаю, что великий Будда истинно изволит пребывать в нашем мире. У меня есть для вас кое-какие бумаги. Теперь мне не придется их сжигать. Я так боялась, что если их не уничтожить после моей кончины, разве можно знать, когда придет конец». Они разлетятся по миру. Какой надежды исполнилось мое сердце, когда начали вы навещать принца. Черпая силы в этой надежде, я стала ждать. И вот, ой, я уверена, что наша встреча не случайна. Плача, она подробно рассказывает Сайсину Тюдзе о событиях того времени, когда он появился на свет. Вскоре после кончины, у он ноками, моя мать занемогла и покинула этот мир». Надев одеяние скорби, я целыми днями оплакивала ушедших. Тут один дурной человек, давно уже обо мне помышляющий, обманом увез меня на берега западных морей, и я потеряла всякую связь со столицей. Человек этот тоже умер, и вот более чем через десять лет я вернулась обратно с таким чувством, словно попала в другой мир. По отцовской линии я связана с домом восьмого принца и с детства поддерживала сношения с его домочадцами, потому и решила поступить на службу к его дочерям. Правда, я могла, как ни жалка была для такого блестящего окружения, пойти в услужение к из дворца Райдзеи, о которой много слышала еще в прежние времена, но мне показалось неприличным показываться ей на глаза, и я предпочла стать трухлявым пнем, доживающим в горной глуши. Кэнгай-хуси, Хоси, Кокин Сложил, когда женщины, глядя на него, смеялись. Знаю, похож на трухлявый я пень, доживающий в горной глуши. Но, коль пожелаете, сердце готово раскрыться цветком. Когда скончалась котзидзю, не знаю. Немного осталось в мире людей, с которыми я была близка в молодые годы. Все они опередили меня. А я лишь сетую на судьбу, обрекшую меня на одинокую старость, и все никак не могу расстаться с этим миром». И снова они проговорили до самого рассвета. «Право, эта старая история бесконечна», — вздыхал Сайсюно Тюдзю. «Но мы еще вернемся к ней. Надеюсь, нам удастся поговорить в другом, более спокойном месте, где никто не будет нам мешать. Теперь я припоминаю, что моей матери и в самом деле прислуживала дама, которую называли Кодзидзю. Мне было лет пять или шесть, когда она внезапно стала страдать от боли в груди и очень скоро скончалась. Увы, не встретиться я с вами, мне пришлось бы уйти из этого мира обремененным тяжким грехом. Примечание. Имеется в виду грех сыновьей непочтительности. Конец примечания. Госпожа Бен вручила ему зашитые в мешочек бумаги, туго свернутые и пропахшие плесенью. Теперь вы можете уничтожить их сами. Понимая, что жить ему осталось совсем немного, господин собрал все эти бумаги и отдал мне. Я надеялась, что смогу каким-то образом встретиться с Котзидзю и через нее передать их принцессе. Но, увы, мы так больше и не увиделись. Не моя это была вина, но мысль о невыполненном долге тяготила меня все эти годы. Приняв мешочек с письмами, Сайсену Тюдзю спрятал его стараясь ничем не выдать своего волнения. «Старые люди болтливы», — тревожился он. «Она может при случае рассказать кому-нибудь эту поистине невероятную историю». Правда, она поклялась, что никому не скажет ни слова. Но мог ли он быть уверен? Скоро гостю принесли утренний рис. «Вчера я был свободен от своих обязанностей», — говорит он принцу. «Но сегодня во дворце кончается срок удаления от скверны. Кроме того, я должен заехать к государю Райдзей дабы справиться о здоровье первой принцессы, которая, кажется, не могла. Боюсь, что в ближайшие дни у меня не будет досуга. Но как только освобожусь, сразу же приеду к вам. Надеюсь, увидеться с вами раньше, чем облетят алые клены в горах. «О, каждое ваше появление словно луч света, разгоняющий унылый сумрак этих гор», — отвечает принц, не зная, как еще выразить свою благодарность. Вернувшись домой, Сайсюно Тюдзю прежде всего достал мешочек, полученный от госпожи Бен, и рассмотрел его. Мешочек был сшит из узорчатого китайского шелка и перевязан тонким шнурком с печатью Уэмонно ноками. В верхней его части виднелась надпись «Госпоже». Нетрудно вообразить, с каким волнением Сайсюно Тюдзю развязал его. Внутри оказалось пять или шесть листков разноцветной бумаги, исписанных рукой третьей принцессы. Очевидно, ответы на письма у Имонноками. -ну Кроме того, там было еще несколько листков бумаги, на которых рукой у эмон -ну было написано «Болезнь моя тяжела и, как видно, очень скоро. Мне трудно писать, но, поверьте, сердце мое по-прежнему с неодолимой силой влечется к вам. Как печально, что вы решили переменить обличье». Письмо было довольно бессвязным, дрожащие знаки напоминали птичьи следы. Ты от мира щиты Отреклась печальной чередою, Потекут твои дни, Но еще печальнее тому, Кто с тобой навсегда расстается. Неизвестный автор, Каким Вакасю. Пока один человек ездил в провинцию, Жена его внезапно тяжело заболела, И когда совсем ослабела, сложила. Голоса твоего, Не услышав, расстанусь с миром. Как это печально! но еще печальнее тебе, одному, на супружеском ложе. В конце же было написано вот что. Мне сообщили о радостном событии. Вряд ли стоит беспокоиться за судьбу этого росточка, и все же, когда бы моя жизнь продлилась, я мог бы хоть в чуже за ростом следить сосны, которую тайно посадил на дикой скале. На этом письмо обрывалось. Сверху стояла надпись госпожи Кодзидзю». Обветшавшая бумага была изъедена молью и пахла плесенью, но знаки выделялись ясно и четко, словно только что начертанные. «А если бы это письмо попало в чужие руки?» — ужаснулся Сайсино Тюдзю. Взволнованный и опечаленный тем, что ему открылось, он не в силах был ехать во дворец и прошел в покой матери. Как всегда спокойная и моложавая принцесса читала сутру, которую робко отложила, увидев сына. «Разве осмелюсь я когда-нибудь сказать ей, что мне все известно?» – подумал юноша и решил сохранить эту тайну в своем сердце. Продолжение следует.